Глава первая. Физиология. Мозг триединый. Как вы думаете, у человека один мозг? С одной стороны, да. Это единая система организма, которая слаженно работает для решения сверхсложных задач. А С другой стороны, наш мозг состоит из определенных частей, содержащих разную информацию и имеющих разный функционал. Вот несколько интересных фактов про головной мозг. Первый факт. Мозг взрослого человека содержит около 85 миллиардов нейронов, а общая длина всех нейронных связей составляет более 1 миллиона километров. Это расстояние почти в 80 раз превышает окружность Земли по экватору и более чем в 2,5 раза путь от Земли до Луны. Второй факт. По данным ученых, мозг человека может вместить почти петабайт, то есть 1000 терабайт информации. Этот объем равен примерно 250 тысячам фильмам в обычном качестве. Если смотреть по одному фильму в день то просмотр такого количества займет порядка 700 лет. Один петабайт вмещает около 500 миллиардов страниц текста или более 200 миллионов фотографий. Однако заполнить весь этот объем не удастся, даже если человек будет жить несколько веков. Вот такой парадокс. Масштаб памяти не безграничен, но и границ ее человек никогда не достигнет. Цель мозга — накопление жизненного опыта, фиксация и хранение полученной информации. Чтобы хранилище не переполнилось, природа предусмотрела два защитных механизма. Первый механизм — если нервные клетки, нейроны не участвуют в ежедневных мозговых процессах, за ненадобностью они отмирают. Организм делает все, чтобы сберечь энергию, и он не будет расходовать свои ресурсы на поддержание жизнедеятельности того, что человек не использует. Нейрон — это клетка мозга, который принимает, выводит, обрабатывает, хранит и передает информацию посредством электрических и химических сигналов. Второй механизм — это перестройка мозговой деятельности после 20 лет. Полученная информация воспринимается иначе, и поэтому для обучения и освоения новых навыков приходится прилагать больше усилий, чем требовалось в детстве. Несмотря на то, что запомнить становится труднее, улучшаются способности к логическому и вариативному мышлению обработке и анализу данных, стратегическому планированию и созданию сложных структур и образов. Все это происходит благодаря лобным долям, которые начинают работать к этому времени в полную силу. Так, по завершении взросления мозг перестает увеличиваться в размерах. Теперь его задача — меняться качественно. Все, что происходит в мире внешним и внутренним, влияет на объем мозгового вещества, плотность нейронных связей и насыщенность синаптических контактов в функциональных областях мозга. Приобретаемые знания и опыт, тренировка навыков способствуют качественному развитию мозга и его функционированию. Они физически изменяют архитектуру мозга. И не существует людей, нейронная карта которых была бы идентична. Синапс — это область контакта, которая служит для передачи нервного импульса между двумя нейронами или нейроном и клеткой-мишенью функционального органа. Большинство синапсов нервной системы химические. Они передают нервный импульс с помощью нейромедиаторов. Высокий интеллект зависит не от объема мозга, а от его структуры. Как известно, мозг Альберта Эйнштейна по массе был как у среднестатистического человека, но точно таковым не являлся. Интересно, что высокий интеллект и гениальность передаются по наследству. Однако даже талантливым людям необходимо научиться пользоваться своим мозгом и его преимуществами. Верно и то, что никакое количество образований не сделает из человека гения. А помните утверждение, которое еще совсем недавно переходило из уст в уста, что нервные клетки не восстанавливаются? Многочисленные исследования последних лет доказали обратное. В результате нейрогенеза каждый день в мозге образуется несколько десятков тысяч нейронов. При этом каждый из них уникален. Способность мозга разрушать старые нейронные связи, формировать новые и восстанавливать утраченные называется нейропластичностью. Благодаря этому работает и психотерапия. Изменения, вызванные психологической травмой, обратимы, а дефициты восполнимы. Мозг эволюционно настроен на выживание, и гормоны счастья, такие как окситоцин, дофамин, серотонин и эндорфин, служат для поощрения человека за проделанные усилия по добыче ресурсов. Поэтому, когда всплеск этих гормонов спадает, Люди испытывают потребность в получении новой порции удовольствия. Так природа стимулирует нас на совершенствование. В противном случае вечно довольный и счастливый человек долго бы не протянул. Еще один интересный аспект — это сон. Мозг никогда не выключается. Пока человек спит, его мозг проходит техническое обслуживание. Как в общественных заведениях, когда уходят посетители, происходит уборка, починка и подготовка к следующему дню. В фазе глубокого сна активируется специальная глимфатическая система. Она очищает мозг от скопленных за день токсинов. Человек, который лишает себя качественного сна, Подвергается очень высокому риску нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и Паркинсона. Во сне запускается процесс починки генетических дефектов нервных клеток. Во время бодрствования мы активно гоняем электричество по нейронным цепочкам, что приводит к разрывам и другим деформациям в ДНК этих нейронов. А пока мы спим, клетки мозга латают эти дыры. Многие гормоны также выделяются преимущественно во сне. К ним относятся мелатонин, регулирующий циклы сна и бодрствования, гормон роста, кортизол, помогающий адаптироваться к стрессу, и лептин, контролирующий аппетит. В фазе быстрого сна мозг анализирует, сортирует и раскладывает по полочкам информацию, накопленную за день. Важную гиппокамп сохраняет в долговременную память, распределяет по соответствующим участкам головного мозга, а ненужную — утилизирует. Он формирует и хранит в себе информацию о конкретных событиях и случаях, заученные материалы, данные и факты. Именно поэтому для того, чтобы успешно сдать экзамен, необходимо перед ним поспать. Так у гиппокампа будет возможность перевести то, что было выучено, из кратковременной памяти, которая хранится преимущественно в префронтальной коре, в долговременную. Некоторая информация впоследствии может переводиться обратно в префронтальную кору, то есть неокортекс, как общее знание. Объём информации, поступающей за день в мозг современного человека, очень внушителен. Особенно тяжело ему разбираться с эмоционально заряженными событиями. Миндалевидное тело, или ее еще называют амигдала, в переводе с древнегреческого означает «миндаль», придает эмоциональную окраску произошедшему, отчего перерабатывать его становится труднее. Когда человек плохо спит или перенасыщается переживаниями за день, гиппокамп не успевает все переварить. А если и следующий день эмоционально насыщенный, за ночь мозг снова не успевает отсортировать информацию, что усвоить, а что утилизировать. И все это скапливается в гиппокампе. Кортизол и адреналин, которые должны помочь среагировать на Конкретную угрозу в итоге продолжают выделяться в течение недель и месяцев, а затяжной стресс способен разрушать нейронные связи и мешать образованию новых, что в свою очередь негативно сказывается на когнитивных способностях, памяти, концентрации, целеустремленности и направленной деятельности. Провалы в памяти от приема больших доз алкоголя являются следствием его воздействия на гиппокамп, который утрачивает способность к записи и сохранению новых воспоминаний. Если говорить о памяти в целом, то ее отдельные фрагменты хранятся в нейронных цепочках, которые простираются по всему мозгу в соответствии с функциями тех или иных его участков. Когда человек что-то вспоминает, мозг воссоздает воспоминания из фрагментов, сохраненных в целых нейронных сетях из разных отделов головного мозга. Любопытно что моторная память, как ходить, ездить на велосипеде или кататься на серфинге, завязывать шнурки или застегивать пуговицы, хранится совсем в других структурах. Во сне мозг моделирует различные ситуации и оттачивает мастерство в освоении новых навыков, создавая для нас симуляцию, как, например, у будущих пилотов, которые учатся летать. Некоторые части и отделы головного мозга имеют довольно забавные названия. Например, уздечка верхнего мозгового паруса, водопровод, головка хвостатого ядра, ушная улитка, клюв и колено мозолистого тела, серый бугор. Отдел гипокампуса имеет и подбугорье, и надбугорье и даже за обугорье. Червь мужжичка это средняя часть отдела, которая отвечает за равновесие, координацию и мышечный тонус. А еще у мужичка есть ножки. Гипокамп в переводе с греческого означает морской конек, а бугорки на утолщении, которыми он заканчивается, называются пальцами ног морского конька. Эти и многие другие факты доказывают, что человеческий мозг удивителен. И ученым предстоит сделать еще много поразительных открытий и найти ответы на множество вопросов. Основная причина неудовлетворительного состояния и проблем в жизни и в отношениях в том, что отдельные части мозга между собой находятся в конфликте. Чтобы человек пришел к согласию с самим собой, необходимо эти части научить дружить и сотрудничать. Продолжим экскурс в физиологию нашего мозга. Эта информация особенно важна для осознанного понимания темы. Помните, как в детстве родители в сердцах задавали нам вопрос, «Да чем ты думал, когда...» например, залез на дерево, принес домой уличную кошку, потратил весь месячный семейный бюджет на угощение для друзей, съел пять порций пломбира и так далее. У многих из нас есть свои истории таких «да чем ты думал» или «о чем ты только думал». Мы выросли и можем теперь ответить на вопрос «чем же мы думаем?». Согласно теории триединого мозга, разработанной Полом Маклином, наш мозг состоит из трех частей. Думать в момент события мы можем одной из них. Рептильная, эмоциональная и когнитивная часть. Эти части различны по структуре, функционалу и своему эволюционному формированию. Кстати, их становление повторяется этап за этапом в момент развития ребенка в утробе. Есть новые научные взгляды, которые не поддерживают теорию Пола Маклина, однако она дает возможность понять общий принцип работы мозга, а также разобраться в том, какие структуры поддерживают эмоциональные, а какие мыслительные процессы. Физиологи и популяризаторы науки разделяют мозг на большее количество частей и описывают их работу. Нам же для понимания психологических процессов внутри человека достаточно теории триединого мозга. Она удобна, проста и наглядна.